Глава 62. Июнь 2017 года. Талула пробуждается от такого глубокого сна, что ничего не может о нем вспомнить. Она просыпается, и сквозь кожу век проникает свет. Она просыпается и понимает, что лежит на мягкой поверхности. Она просыпается от негромкого сопения и звука, похожего на чмоканье губ, медленно открывает глаза и видит морду Тоби. Ос спокойно смотрит на неё. Он снова облизывается и вновь сопит. Когда её глаза привыкают к свету, она видит, что лежит в том самом укромном уголке в доме Скарлетт. Дверь приоткрыта, и до неё доносятся голоса, тихий смех. Она пытается сесть, но останавливается, поняв, что каким-то образом связана. Она смотрит на свои ноги, они стянуты пластиковым шнуром. Её руки скручены в запястьях. Эй, кричит она хриплым голосом на кухне, тут же становится тихо. Эй! Она слышит шаги по каменному полу кухни, а затем появляется Скарлет. На ней чёрные джоггеры и большая футболка с логотипом Levi's. "Ой", говорит она. "Ты проснулась?" "Мам!" кричит она, обернувшись назад. "Талула проснулась". Она подходит к ней и садится на край дивана между Тоби и головой Талулы. Она протягивает руку к лицу Талулы и гладит её по щеке. "Как дела?" спрашивает она. "Что происходит? Почему я связана? Ради твоей собственной безопасности", говорит мать Скарлетт, появляясь в дверях с чёрной кружкой в руках. Сегодня на ней нефритово-зелёное хлопковое платье с завязками на талии. Волосы гладко зачёсаны назад. "Безопасности от чего?" мать Скарлетт вздыхает. Нам нужно увести тебя отсюда. Полиция на данный момент уехала, но они вернутся. Они думают, что ты и Зака исчезли вместе. И так это и должно остаться. Но Талула чувствует, как её голову пронзает какой-то звук. Её зрение по краям тускнеет. "Нет", говорит она. "Мне нужно домой. Я должна увидеть моего ребёнка". Талула говорит, скаржет: "Если ты сейчас пойдёшь домой, Ты никогда больше не увидишь своего ребёнка. Ты это понимаешь? Если ты сейчас пойдёшь домой, полиция задаст тебе миллион вопросов о Заке. И тебе придётся как-то объяснять, что с ним случилось. А что бы ты им сказала? Я бы сказала, что он Я бы сказала. Элла умолкает, пытается собрать воедино нити своих мыслей и почти сразу же чувствует, как они вновь ускользают от нее. Я бы сказала, что он ушел. Да, и это было бы явной ложью. Неужели ты хочешь солгать полиции? Да нет, мне все равно. Я просто хочу домой. Нет, заявляет мать Скорыт. Боюсь, это не вариант. В пятницу вечером здесь случилась ужасная вещь. Поистине ужасная вещь. И я знаю, что тобой двигала страсть. Двигал страх. Мне понятен этот материнский инстинкт, но факт остаётся фактом. Зак мёртв, и ты убила его. Нет. Нет, я его не убивала, я. Талула пытается припомнить подробности того момента, после которого все её мысли спутались, и она перестала понимать происходящее. Образы случившегося теснятся в её голове, они стремительно меняются, и каждый раз она видит случившееся по-разному. Но каждый раз, когда Талула это видит, она чувствует это в своей желчи, в своем внутри, в самой своей сути, осознание того, что это не она, что она этого не делала. Но как она это кому-то докажет? «Я не убивала его», — говорит она, — «я этого не делала». Трудно сказать. Все это довольно запутанно. Никто не был трезв. Никто не был в ясном рассудке. Но на статуэтке твоей отпечатки пальцев и ясно, что у тебя единственный был мотив желать его смерти. А этому, я думаю, или по крайней мере предполагаю, что ты главное подозреваемая, и что самое безопасное место для тебя прямо сейчас далеко-далеко отсюда. "Ну как долго?" спрашивает Талула. "Полагаю, пока полиция не выдвинет другую версию исчезновения Зака. А если этого не случится?" Не волнуйся, случится, непременно случится. Нам просто нужно увести тебя отсюда на некоторое время. Кстати, машина готова, Рекс ждёт нас на аэродроме с самолётом Мартина, и мы все летим на Гернсе. Но Талула, ты должна быть предельно осторожна, договорились? Ты летишь как подруга Рекса, Серафина. Вы довольно похожи, просто играй роль, играй свою роль. Не успеешь ты глазом моргнуть, как мы вернём тебя сюда.